14 На столе инспектора Лоренца Серенака лежало пять фотографий. В руках он держал конверт из коричневой бумаги. «Господи!» — вздохнул Сильвио Беноведиш. «Кто же это прислал?» «Неизвестно. Конверт пришел утром по почте, отправлено вчера вечером из почтового отделения Вернона». «И что, только фотографии? Ни письма, ни записки, ничего?», ничего. Но фотографии говорят сами за себя. Галерея любовниц Жерома Марваля. Не всех, только самых лучших. Сильвия, будь другом, взгляни, я уже насладился. Сильвия Беноведиш пожал плечами и склонился над разложенными снимками. На каждом был запечатлен Марваль, каждый раз другой женщиной. Ни одна из которых не была, а его женой. Жером Марваль стоит возле письменного стола, руками упираясь в коленки девушки, которая целует засос. Секретарша? Жером Марваль на дискотеке. Сидит на диване, его рука покоится на груди девицы, одетой в платье с блестками. Жером Марваль с голым торсом растянулся на пляже рядом с белокожей девушкой. Судя по пейзажу, дело происходит в Ирландии. Жером Марваль в гостиной, завешанной картинами и похожей на его собственную. Перед ним стоит на коленках девушка, спиной к фотографу, но не к оккулисту. Жером Марваль идет по грунтовой дорожке, где-то в окрестностях Живерни... «На фото видна колокольня церкви Святой Ироды рядом со Стефани Дюпен». «Сильве Беновидиш, аж присвистнул». «Ничего себе! Работа профессионала!» Серенок улыбнулся. «Я тоже так думаю. У наш окулиста губа была не дура. Хотя сам-то посмотреть не на что». Беновидиш растерянно взглянул на патрона. «Да я не про Марвали, а про того, кто делал снимки». Серенак подмигнул помощнику. «Сильвия, я тобой восхищаюсь, всё это ты замечаешь. Ладно, давай дальше». Бен, видишь, покраснел. «Я... я хотел сказать, патрон...» Чуть заикаясь, продолжил он, что снимал частный детектив, профессионал. Фото в кабинете и в гостиной, скорее всего, сделано из-за окна, а такой оптики ни одного папарацци нет. Серенак ещё раз вгляделся в снимки и скривился. А мне что-то не кажется, что это так уж трудно. Фото в помещениях довольно размытые, а? Хотя я не собираюсь критиковать мастера, хорошая хороший работенка. Этот Марваль умел подбирать девиц. Черт, что это меня в полицию понесло, а? Стал бы частным детективом. Сильвия пропустила это замечание мимо ушей. «Как вы думаете, — спросил он, — кто, кроме его жены, мог заказать эту съемку? Откуда ж мне знать? Спросим у Патрисии Марваль». Правда, при первой встрече она не показалась мне особенно болтливой. Особенно в том, что касалось измен мужа. Честно говоря, у меня такое ощущение, что в этом деле следует с осторожностью относиться к слишком очевидным уликам. Что вы имеете в виду? Ну, например, вот что. Ты, Сильвия, наверняка заметил, что не все фотографии об одном и том же. Вот смотрим фото на дискотеке, фото в гостиной, фото в кабинете... «Нет ни малейших сомнений, что Марваль спал с женщинами, которые на них запечатлены», — Беновидиш нахмурил брови. «Возможно, я забегаю вперед», — добавил Сиринак, «но мне представляется несомненным, что на этих трех снимках Марваль снят в обществе любовниц. Поцелуи, руки на грудину и так далее. Но если мы возьмем фото на пляже, особенно фото в Живерни, то у нас не будет никаких оснований полагать, что этих женщин с Марвальем связывали любовные отношения». — Это последняя, — высказался Беновидиш, — она единственная, кто нам известен. Её зовут Стефани Дюпен, она деревенская учительница. Я ничего не путаю? Сиренак молча кивнул. — Если честно, патрон, я не понимаю, к чему вы клоните. — Измена есть измена, разве не так? — Сейчас я тебе объясню, к чему я клоню. Видишь ли, я очень, ну очень не люблю получать подарки неизвестно от кого. А ещё меньше я люблю, когда некий... «Аноним» диктует мне, в каком направлении вести следствие. Я уже большой мальчик, и мне не нравится, что некто, желающий оставаться в тени, дает мне подсказки. Например. Ну, например, тот факт, что в подарочном наборе фигурирует фотография Стефани Дюпен. Это еще не означает, что она была любовницей Марвали. Но неизвестный даритель очень хочет, чтобы я думал именно так. Сильвея Бену ведешь поскреб в затылке — На его лице ясно отражалась напряженная работа мысли. «Понятно», — произнес он наконец. «Но мы же не можем вообще проигнорировать эти фотографии?» «Разумеется, не можем. Тем более, что до разгадки нам еще далеко. Сильвия, посмотри, пожалуйста, что там на обороте снимков?» Сильвия послушно перевернул все пять фотографий, на обороте каждой из них стояла цифра. «Фото в кабинете... 25...» — 3, 0, Фото на дискотеке — 15.03, фото на пляже 21, — 21.02, фото в гостиной — 17.03, фото на дороге — 03.01. — Ёлки-палки, — присвистнул Беноведиш, — это что ещё за фигня? — Понятия не имею. — Похоже на даты. Может, это число и месяц? — Вряд ли. — Потому тогда выходит, что все фотографии сделаны с января по март — Пять женщин меньше, чем за три месяца. Каким бы бабником ни был Марваль, но что-то я сомневаюсь. Кроме того, я готов дать руку на отсечение, что снимок в Ирландии сделан не зимой. И какой вывод? Вывод такой, что мы будем искать... Сильвё, что нам ещё остаётся? Будем рыть носом землю. А пока давай-ка сыграем, хочешь? Бен, видишь, презрительно ухмыльнулся. Не так, чтобы очень. Ну, тогда я считаю, что это приказ... Сиренак собрал фотографии в стопку, перетасовал их веером и на манер игральных карт разложил на столе. «Ты первый, Сильвио!» «Тяни одну. Распределим девушек между собой. Потом каждый займётся своими. Мы должны узнать, как их зовут, чем они занимаются, если у них алиби на день убийства Марваля. Встречаемся через два дня. Посмотрим, кто наберёт больше очков». «Должен вам сказать, патрон, вы иногда делаете странные вещи». «Да ничего подобного, Сильвио!» «Я просто работаю. А что, у тебя есть другие предложения? Может, ты считаешь, что установление личности Пятикрасоток следует поручить Мари и Лувелю?» Серенак рассмеялся. «Ладно, если ты не хочешь, я тяну первым». Лоренцу Серенаку досталась фотография Жерома Марвали с девушкой в кабинете. «Секретарша, которая слишком широко понимает свои обязанности тихо хохотнул Серенак. «Ладно, выясним». «Давай, твоя очередь!» Сильвио вздохнул и потянулся за карточкой. «Эй, не шермовать, не смотри на цифры!» Сильвио перевернул снимок дискотека. м, -м — фыркнул сиренок. «Девушка в блёстках!» Сильвио покраснел. Лоренс вытянул очередную фотографию. «Гостиная, девушка на коленях». «Ну, конечно! Начальство всё самое трудное. Девушка — вид спины. Давай, тяни ещё!» На столе оставались две последние фотографии. Случай был угодно, чтобы Бенавидишу достался с ним пляжа «Прекрасная незнакомка на берегу Ирландского моря», — прокомментировал Сиренак. «Нет, ну ты в самом деле везунчик». Сильвио Бенавидиш бросил выбранные фотографии на стол и с ироничной улыбкой посмотрел на начальника. «Патрон, по-моему, вы надо мной смеетесь». «Не знаю, как вы это провернули, но я с самого начала не сомневался, что фотографию Стефани Дюпен вы оставите себе». Серенак вернул ему улыбку. Да, брать, тебя не проведёшь. Не надейся, секрет фокус я тебе не раскрою, но в главном ты прав. Красавицей и я займусь сам. Привилегии начальства. Кстати, не зацикливайся на цифрах на обороте, Сильвео, я уверен, что после того, как мы установим имена четырёх женщин, эти цифры сами заговорят. Он убрал снимки в ящик стола. Ну, что, за работу? За работу. «Хотя нет, подождите, патрон. Чуть не забыл, я тоже приготовил вам подарочек. Вы меня, конечно, гоняете по делу и без дела, но я не злопамятный». Не дав Серенаку возможности ответить, Беновидиш выскочил из кабинета. Через пару минут он вернулся с белым бумажным пакетом в руках. «Вот. Можно сказать, с пылу с жару». Сильвию опрокинул на стол содержимое пакета, из него высыпалось два десятка небольших шоколадных кексов. «Я их же не пеку». — объяснял Сильвио. — Она их обожает. Но в последние полмесяца она ничего в рот взять не может, даже с домашним заварным кремом моего изготовления. Серенак рухнул в кресло. — Сильвио, ты мне как мамочка! — Я должен тебе признаться, я выпросил назначение в ваш глухой северный край единственной целью заполучить тебя в замы. — Да ладно вам, не преувеличивайте. — Ты хочешь сказать, я недостаточно горячо выражаю свою благодарность? — Он посмотрел Беноведишу в глаза и спросил уже другим, серьезным голосом. «Когда ждете, малыша?» ты да на днях уже. По идее, роды должны быть через пять дней, а там... кто знает». Сиренак положил в рот первый кекс. «Мама дорогая, божественно, твоя жена совершает большую ошибку!» Сильвию Беноведиш наклонился к папке, прислоненной к спинке стула. Когда он выпрямился, его начальник был уже на ногах. «А если еще с кофе?» «Пойду быстренько спущусь», — сказал Серенак. «Тебе принести?» Скрученная в рулон распечатка, которую Сильвия держал в руках, развернулась, едва не коснувшаяся нижним краем пола. «Нет, спасибо». «Уверен?» «Ну, ладно, только мне чай, без сахара». Спустя несколько минут инспектор Серенак вернулся с двумя пластиковыми стаканчиками в руках. «Ах!» Шоколадные крошки со стола исчезли. Серенак вздохнул, словно давая помощнику понять, что он тоже имеет право на короткий отдых. Но не успел он сесть как Бенавидиш приступил к докладу. Так вот, патрон, на данный момент установлено следующее. Отчет судмедэкспертизы подтверждает, что Марваль скончался от ранения холодным оружием. Смерть наступила в течение минуты. Уже затем марвалю раздробили камнем черепа опустили его голову под воду. Именно в таком порядке. Серенак окунул... Кекс в кофе и с улыбкой произнес, М -м, "Учитывая репутацию кулиста, если она тоже подтвердится, в дело могут быть замешаны сразу три ревнивца, ассоциация рогоносцев. Отсюда ритуальный характер преступления. Помнишь убийство в Восточном экспрессе? Вот и у нас тут нечто похожее". Беновидиш уставился на него изумленным взглядом. "Да шучу я, Сильвию, шучу". Селена коснулась в кофе очередной кекс. — Ладно, давай серьезно. Лично я вижу в этом деле некоторые странности. Одно с другим не стыкуется. Взгляд Сильвия оживился. — Совершенно с вами согласен, патрон! Чуть поколебавшись, он добавил. — Вообще-то, я хотел показать вам кое-что еще. Мне кажется, вы будете сильно удивлены.